Глава 12 В течение следующих шести недель до того момента, пока не открылись порталы на Мегадее, я побывал трижды, столько же, сколько в Баронстве на Флоре. Остальное время в основном находился на Тарсе, плюс совершил несколько рейдов в соседние сектора Империи. И еще парочку за пределы, чтобы проверить, не замышляют ли там против нас какие-нибудь провокации и диверсии. Даже удивительно, но на границах пока было тихо, словно бы все затаились и ждут. Чего непонятно, но ждут стопудово И это не обсуждается Старые знакомые, Брамень и Жлобень Тоже пока знать о себе не давали И это начинало слегка напрягать На встречу с ними в плане получения Дополнительной информации о том Что происходит в нашей части вселенной Я безусловно рассчитывал В представительствах Лиги на Тарсе и Мегадея Ничего путного по этому поводу не говорили Хотя и Анцила и я уже пару раз намекали неявно, конечно Что есть интересные темы И их стоило бы обсудить Торсианский пункт приема к исходу четвертой недели был закончен с постройкой и полностью оборудован. Несколько человек, в том числе Байлин и Лайерс, выучили с помощью гипносна флорианский язык. Его носителем выступал лично я, поэтому в результате сомнений не возникало. На Флоре тоже все шло по плану. Таможню для переселенцев из мира без времени организовали на окраине скринки. Получилось что-то вроде острога. Приземистые строение в центре, пара сторожевых башен, высокий до шести тян частокол из бревен, поверх которого протянулась кольцами колючая проволока. Слово слову, дядька Аркуш одним из первых оценил перспективы использования колючки в мирных целях и выцгонил у меня десяток мотков по сотне тян в каждом. Часть он пустил на ограждение выпаса местной скотины, другую часть натянул себе на забор для охраны подворья от любителей поживиться дарами чужих огородов. Как в скорости выяснилось, придумка и вправду сработала. Уже на первое утро после нового видения староста Склинки обнаружил на проволоке несколько лоскутов и сразу пошел по деревне шукать порванные штаны. И ведь нашел же! Злоумышленники обнаружились через улицу. Двое заревных пацанов с разодранными портками и царапинами на задницах. После короткой беседы с родителями пятые точки обоих оболтусов украсились еще и следами от отростка. «Здоровый деревенский подход, одна хорошая порка за дело, пяти психотерапевтов стоит». Поместье от таможни не отставало. В мой третий прилет оно, наконец, стало походить на нормальный замок. Ударными темпами завершалось строительство стен, пары надвратных башен и, главное, был закончен донжон. Верхнюю площадку я инспектировал лично. Каменное ограждение ни бойниц, ни зубцов не имело. И те, кто его выкладывали, помнится весьма этому удивлялись. Как так? Куда прятаться, ежели что? Газ, в отличие от строителей, понял мою задумку практически сразу. Не знал лишь, что именно я собираюсь установить на выдвигающуюся над стеной конструкцию. На новый вундервафлю у меня ушло пять с половиной суток. Паура даже немного обиделась, что все это время я не уделял ей внимания. Дневал и ночевал в репликаторной, не отвлекаясь. Однако, куда деваться? Время и впрямь поджимало, а действующего образца у нас не было. Изготавливать его приходилось по чертежам и технологическим картам, но результат того стоил. Крупнокалиберный корт, приблуда крутая, в атаку с ним не поешь. Но как станкач для борьбы с легкобронированными и воздушными целями и уничтожения живой силы противника на дальности до трех тысяч тян, самое то. «Вещь!» — восхищенно выдохнул третий, когда мы его опробовали. Поли калибра 12,7 мм разносили в труху достаточно прочные стволы местных елок и сосен, словно они были сделаны из бумаги. От таких даже в лесу не спрячешься, а за дощатой стеной тем более. Ни одна сволочь теперь к нашему замку на выстрел скрут пушки не подберется. Уничтожим еще на подходе. Единственная проблема – патроны. Их я пока наклепал только на одну ленту, а дальше пришлось ставить реактор на регенерацию. Как сказал подкованный в этом деле Сабхат, истощение барьерной энергии достигло в нем критического значения, поэтому, хочешь не хочешь, придется подождать 2-3 недели, когда репликатор вновь придет в норму. Или не придет, и тогда останется только молить барьерных богов, чтобы он вообще не накрылся. Спорить я с ним не стал, хотя и видел через барьер, что ресурс у нашего репликатора еще не исчерпан, но подождать действительно надо. а не то мы его и вправду угробим. Все-таки он не настолько мощный, как, например, тот же наш угаду. Жаль, конечно, ведь у меня в загашнике имелось еще кое-что, но нет худы без добра. Последние сутки в этот визит, уже ничем не обремененный, я провел с Пау и Ридой. Привыкал к дочке, любил ее маму. У баронессы, кстати, тоже потихоньку начали появляться внешние признаки беременности. Сто дней – это и по земным меркам прилично. У многих на этом сроке живот округляется так, что и посторонним заметно. И Пао этим многим как раз относилась, в отличие от Анцилы. У той все было по-другому. Ан и сама старалась как можно дольше скрывать болезнь. И личная физиология ей, на мой взгляд, в этом потворствовала. Недаром, короче, она столько времени прослужила в управлении имперской безопасности. Шифроваться там учили конкретно. А уж в таких щекотливых вопросах особенно. Но это, конечно, шутка. В день, когда наконец открылись порталы, нервничать пришлось больше обычного. Изначально мы договорились, что каждый будет ждать этого события дома. Пау на Флоре, я на Тарсе, Анцила на Мегадее. Но поскольку на Мегадее никакие порталы не предполагались, Эксселенция не выдержала и напросилась ко мне. Я этому был только рад. Нервничать вместе всегда веселее. Главное не перебарщивать, и тогда все будет нормально. Пленка портала возникла внезапно. Стоящий сзади нас Эрлих невольно гукнул. Единственный, кого я сегодня допустил в засекреченные помещения. Он, безусловно, уже встречался с подобным, но, во-первых, это физическое явление никогда еще не наблюдалось им на расстоянии вытянутой руки. А, во-вторых, наш инженер-майор до сих пор не мог осознать и принять его сугубо материалистическую природу. «Магия в чистом виде», – качал он головой, когда я на пальцах пробовал объяснить ему, что это за фигня. «Наука для непосвященных такая же магия». Пожимал я плечами, когда он не понимал. Эрлих не обижался. Ему было действительно интересно, и он действительно хотел разобраться. «У нас началось», — сообщил я по гиперсвязи. «У нас тоже», — отозвалась спустя пять секунд Паоре. «И там, и там?» «Да, я контролирую замок. Газ в склинку». «Отлично. Запускайте добровольцев». Примерно через четверть минуты портал всколыхнулся, и из него вывалился человек. «Милорд?» Отсалютовал он мне коротким мечом, когда восстановил равновесие. «Как самочувствие, Лурф?» «Чувствую себя хорошо», – отрапортовал разведчик после короткой паузы. «Уверен?» «Так точно, милорд». «Какой у тебя, кстати, был индекс?» – спросила неожиданная Экселенса. «Э, э неделю назад был семь, досточки, моя леди». «Проверь, какой он сейчас?» – протянула она ему тест. Честно сказать, заранее мы об этом не договаривались, но инициатива супруги могла оказаться полезной. «Вот», — вернул Лур в картонку. «Только тут знаки какие-то не очень понятные». «Это имперский тест», — пояснила Анцилла. «У него другая система. Профиль четной сходимости С плюс три соответствует индексу барьерного сходства тринадцать». Я едва удержался, чтобы не присвистнуть от удивления. Всего один переход с планеты на планету и рос сразу на шесть единиц. Круто, однако. Инженер-майор Эрлих слушал наш разговор, раскрыв рот. Флорианский, благодаря гипносну, он знал, но все равно увидеть здесь первого за сотни лет жителя Флоры казалось ему настоящим чудом. «Прошу прощения, Эксиренс, что не верил!» – пробормотал он скороговоркой, оправившись от первоначального шока. «Дело не в вере, мой друг!» – изобразил я усмешку. «Главное в том, что вам теперь с этим работать!» Вторым этапом проверки работы портала стало возвращение Лурфа на Флору. Нет, мы вовсе не заставляли его шагнуть обратно. Для всех, кроме меня и двух моих женщин, переход являлся односторонним. Но остальные об этом пока не догадывались. Сегодня требовалось лишь выяснить, как повлияет на добровольца возвращение на родную планету обычным способом, на космическом корабле. Раньше, как утверждали торговцы из Гиги и отдельные представители имперской разведки, любой коренной житель Флоры при пролете через защитную дымку сразу же умирал. «Уверен, что готов», — спросил я у Лурфа спустя семь часов, когда Аврора вышла на Флорианскую орбиту, и мы загрузились в челнок. «Если откажешься, никто тебя в трусости не обвинит». «Нет, милорд, я не откажусь!» Парень выглядел бледным, но его голос звучал достаточно твердо. Я хмыкнул и щелкнул тумблером связи. Открыть выходные ворота. Вылет борт 312. Пятнадцать минут полета к защитной дымке прошли в полном молчании. Лурф сидел рядом, в соседнем кресле, судорожно вцепившись пальцами в подлокотники, расположившаяся сзади анцела, которая тоже не смогла удержаться, чтобы не полететь вместе с нами, уже держала наготове коробку с шприц-ампулами барьерного закрепителя. Последних оставалось всего шесть штук, но экономить на них сейчас с моей стороны стало бы преступлением, ведь эти ампулы могли оказаться единственным средством, способным помочь добровольцу. «Готовность 20 секунд», — сообщил я взглянув на приборы. Судя по видовым экранам, мы уже достигли защиты, и она полностью заполонила пространство вокруг корабля. В реальности же до нее еще оставалось столько-то тин относительно чистого космоса. «Прошли точку невозврата!» Лурф вжался в кресло. Костяшки на его пальцах стали белее снега. «Есть контакт. Проходим основной слой. Готово!» Пелена на экранах исчезла. Под медленно снижающимся челноком расстилалась похожая на карту поверхность планеты. Реки, леса, поля, квадратики населенных пунктов, зона тумана. Конечно, я не сказал Лурфу, что мы пролетели не прямо сквозь дымку, а через разрыв в защите, который мы сделали вместе с Анцилой сразу как только шатл вышел из шлюза Авроры. На свойство окружающего планету-барьера убивать местных жителей разрыв не влиял, а вот челноку могло и не поздоровиться. Приборы, по крайней мере, в случае прямого прохода точно бы вырубились. «Живой?» — бросил я обливающемуся потом парню. «Д -д «Да, вроде». Но ну и молодец!» — засмеялась Анцила. Челнок приземлился во дворе замка. Лурфа там встретили как героя. И не мудрено. Все-таки первый флорианец, сумевший покинуть планету и вернуться живым. Своего рода местный Гагарин, не больше, не меньше. Жаль только, что поздравлявших было немного, но тут уже ничего не поделаешь. Режим секретности имелся и здесь, хотя и не такой суровый, как, скажем, на Тарсе. Теперь будем его потихоньку снимать и распространять слухи среди целевых групп населения. Мне, кстати, тоже досталась приличная толика поздравлений. Я в этом плане играл роль местного королева, как главный организатор и закоперщик удачно завершившегося проекта. Анселла среди проявлений восторга несколько потерялась, но это, наверное, к лучшему. Формально она здесь гостья и считается моей родственницей, так что чем меньше ей уделяют внимания, тем меньше будет потом ненужных вопросов. Достаточно и того, что эту леди лично обняла баронесса, и они тут же начали о чем-то шептаться». «Откуда здесь столько народа?» — поинтересовался я у Пауры, когда первые всплески энтузиазма утихли, и люди начали кучковаться по группам, обсуждая случившееся. «Это все газ посоветовал», — ответила Пау, оторвавшись от разговора с Анцилой, «Сказал, что это будет полезно, типа информационная составляющая. От каждой деревни человек по пятнадцать отправили, и еще с хуторов. За стенами их целый лагерь собрался. Сюда только половину впустили». «Понятно. А сам он сейчас где?» Скринки, конечно, где же еще, удивилась Мелади. Мы же вам сообщали, дежурит возле портала из МБВ. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Действительно, не подумал. И что у нас с миром без времени? Порталы открылись сорок минут назад. Туда пошел Дастей. Должен уже вернуться. Ага, вот и газ, Барнес отцепил от пояса переговорник и приложила к уху. Да, Селенц, все хорошо? Отлично. Дир уже здесь. Передаю, протянула она мне рацию. Газ прибыл в поместье спустя четверть часа. И тоже на челноке Его шаттл опустился во двор и встал рядом с нашим. Наружу, следом за третьим, выбрался Дастий, приятель Лурфа и наш второй доброволец, вызвавшийся протестировать оба портала, связывающие Флору с миром без времени. Дастия как Гагарина не встречали. Во-первых, потому что его путешествие среди местных не афишировалось. А во-вторых, потому что о мире без времени жители княжества в большинстве своем просто не знали. Память о мире без времени ушла вместе с несколькими сменившимися поколениями. А те, кто помнил, в основном это были представители высшей власти, предпочитали помалкивать. Князь, бароны, архистратиги, практически все закрепленные, имеющие доступ к омолаживающей медицине, не видели смысла держать остальных в курсе реальной истории. Простому народу вполне хватало сказок и мифов о золотом веке, полутысячелетней давности. С теми же, кто сомневался, работали тоньше. Кому-то обеспечивали относительно безбедную жизнь в качестве проводников в массы правильных мыслей. Кого-то, наоборот, разоряли, чтобы у таких сомневающихся не оставалось ни сил, ни времени на исследования. А с кем-то вообще разговор был короткий или на арену, или в бордель, или заточку в печень и до свидос. О том, как все прошло, Дасси докладывал в кабинете УПАО. Представители от народа туда, ясное дело, не приглашали. Только свои – Газ, Нона, Анцила и я. В какое конкретно сегодня угодил наш разведчик, он объяснить не мог, потому что не знал, что это такое. Там он, как и предполагалось, попал в центр города, на главную площадь, возле фонтана. Портал в обратную сторону располагался рядом. Прямо над ним горели буквы и цифры, руководство, как проходить, что с собой брать и чем расплачиваться на таможне. Местные, судя по отсутствию интереса, эти строчки не видели. Дастью это казалось странным. Просвещать его по поводу цвета барьерных рисунков мы не стали. Действуя строго по инструкции, разведчик обошел площадь по кругу, проверил близлежащие улицы и, ровно через полчаса, вернулся к порталу. На флоре его не было столько же. Время и там, и там оказалось синхронизировано вплоть до минуты. «Какой у тебя был индекс?» – спросил я его, так же, как Ан спрашивал у Лурфа на Тарсе. «Восемь, милорд!» – отрапортовал Дастей. «Проверь, какой стал?» – указал я на лежащие на столе тесты. Разведчик забрал одну из картонок, укололся заточенным краешком, капнул капелькой крови на тестовую полоску. Э, вроде двенадцать, милорд! удивленно пробормотал он секунд через десять. Спасибо, приятель, кивнул я ему, забрав тест. Можешь идти. И никому ни слова о том, что видел и слышал. Понял? Так точно, милорд? Дасти ушел, а я обвел взглядом собравшихся и негромко продолжил: Итак, что мы имеем? Разговор у нас получился долгий. Много чего требовалось обсудить, и мы это обсудили. Самое главное, что все три портала работали и даже давали прошедшим сквозь них определенные бонусы. Честно сказать, на резкий рост индекса барьерного сходства мы не рассчитывали, и этот эффект следовало срочно перепроверить. Поднять на халяву индексы всем нашим бойцам. От подобной возможности отказался бы только полный болван. Прогонять их сначала через портал на Тарсе, а затем перевозить кораблями на Флору было бессмысленно. А вот использовать два портала между Флорой и МБВ выглядело разумным. В том смысле, что раз никакого ажиотажа ни здесь, ни там пока что не наблюдается, такой вариант следует отработать по полной. Начать процесс перехода туда и обратно решили со следующего утра. А до этого времени требовалось подобрать в первую группу портала проходчиков. Заниматься подбором поручили Гасу. Он же должен был завтра встречать возвращающихся. А объяснять им, что представляет собой мир без времени и отправлять их туда из баронства, на правах хозяйки, вызвалась личная мелодия. На этом наше совещание завершилось. А когда Газ и Нона ушли, Пао неожиданно попросила: Дир, а можно мы тоже туда прогуляемся? Прямо сейчас, сегодня. Мы, это кто? не врубился я поначалу. Мы, это ты, я и Рида. А Рида, зачем? Продолжал я тупить. Паура вздохнула. «Помнишь, что я обещала отцу?» Я почесал в затылке и быстро взглянул на Анцилу. Та еле заметно кивнула. «Ладно, пока еще можно. Давай. Но ночевать мы там не останемся. Договорились?» «Да!»